Глава 17. Мы вышли на улицу. Арсений был крайне задумчив, видимо, все-таки и сам антиквар, и деньги произвели на него впечатление. — Слушай, у меня куча вопросов к тебе, — обратился я к нему. Мы стояли неподалеку от хода в антикварный магазин в подворотне, ведущий во двор. Кованые ворота и крепкая калитка преграждали нам путь. Кстати, камера, которая снимала всех входящих и выходящих из антикварной лавки, была направлена на нас. А у меня только один, неожиданно тётя Арсений, как нам попасть во двор? Нас видно, предупредил я его и кивнул на видеокамеру. Да и чёрт с ней, бросил Арсений. Он попробовал трюк с магнитным замком, пару раз дёрнул за ручку, но, видимо, не все замки одинаково уступчивы. "Ну и ладно", проговорил он после бесподных попыток открыть калитку. "Давай обсудим. И мы стоя в подворотне, начали консилиум. Кстати, мне пришлось прерваться, чтобы продать своё завтрашнее дежурство. Арсений был категорически против моей основной работы. "Без тебя мне не справиться", заявил он. Это было в раньё, но мне стало приятно. Крестец завоевывает наше расположение, даже если мы не верим ему. "Ладно", махнул я рукой. "Тогда скажи мне, пожалуйста, чего ты хотел добиться? Раскрываешь информацию первому встречному, к тому же ещё и подозреваемому". А с теми, кто нам может помочь, не хочешь общаться. Как можно брать деньги, пусть и большие, непонятно за что. Почему? Если он подозреваемый, перебил меня в Арсений, то он лучше нас с тобой знает, кто и за что убил Комиссарову и Ухтомского. Это раз. Дальше. Я в этом антикваре заинтересован больше, чем он в нас, потому что он следующий пазл. И я уверен, что он из нашей мозаики. Это два, подсказал я ему. Не говоря уже о деньгах. "Ты доктор, такие деньги, что полгода не заработаешь". Я аж поперхнулся от его наглости, но Арсений улыбаясь, прервал моё негодование. И главное, мой честный друг, он сказал очень важную вещь, которая делает его подозриваемым номер 2. "Какую?" мой гнев мгновенно улетучился. "Какую?" передразнил меня Арсений. "Ты тоже слышал. Сейчас ударю", предупредил я его. «Валяй!» — кинул Арсений. «Только аккуратнее. Чуть подеремся, как Базилио с лисой Алисой, когда деньги делили. А потом я тебе часть денег отдам и попробуем войти во двор. Давай. Он на нас смотрит, я уверен. Но...» ну...» И с криком «Хаджиме» ударил меня первым. Вначале я решил, что он просто спятил, но первый же удар привел меня в чувство, и я замолотил кулаками. К сожалению, драться я не умею, в отличие от Арсения, который профессионал и в этом. Поэтому мне достались несколько чувствительных аплеух, а мои удары почти не достигли цели. А его театральные изгибания от ударов в живот и падения на стену от моего бокового были ни что иное, как сцены из индийского фильма. Мате, бег Арсений и остановился. Я не понял японскую команду и заехал ему в глаз. Ты же должен знать эти команды с юршейся отборья, просудил он. У тебя же дети единоборствами занимаются. Так сходи хоть с ними на тренировку. Так и договаривались, он мне выдал две пятерки. А я понял, что драка была разыграна для Волкова, который, скорее всего, наблюдал за нами через видеокамеру. Только зачем? Я имею в виду, зачем разыгрывать это представление? Мы создавали образ недалеких малых, жадных до денег. Пусть он считает нас. Арсений не успел договорить, потому что с улицы в подворотню завернула молодая, модно одетая девушка. Не обращая на нас никакого внимания, подошла к калитке, открыла ее ключом и вошла во двор. Мы сразу ринулись за ней. «Смотри», — обратился ко мне Арсений после того, как проводил взглядом девицу до самой парадной. «Вот дверь запасного выхода из магазина. Вот видеокамера. Это, наверное, его Вольво. Видишь, камера так направлена, что к машине незаметно не подойдешь». А сам тут же открыто подошел к машине, потом к двери, и пальцем демонстративно показывал то на камеру, то на машину. «А вот и его окно», — внес я свою лепту. «Да». Окно задумчиво кивнул он. Двор представлял собой самый обычный питерский двор-колодез, каких полно и в центре, и на Петроградке. Как ты говорил, архитектор Мульханов, вспомнил я. Нет, Мульханов застёлил Петроградку, здесь кто-то другой. Я посмотрю потом. Единственным отличием этого двора от других аналогичных была стена высокая до второго этажа, покрытая такой же жёлтой штукатуркой, как и стены домов, и перпендикулярно отходившая от домов, в котором был магазин. Она жила двор на две части. Дверь запасного выхода и окно были рядом со стеной. Окно да не то, заявил Арсений. Смотри, оно наглухо закрыто, видишь? А окно в кабинете Волкова было приоткрыто, и занавеска-то колыхалась. Его окно в следующем дворе как раз за этой стеной и пошёл к выходу. Я до ноги уже на улицу. Нам пришлось обогнуть целый квартал, выйти на параллельную улицу, чтобы оказаться у соседнем дворе. Похуже и подворотня, только калитка не заперта. Двор зеркальное отражение того, где мы только что побывали, только припаркованные машины попроще. И другая сторона жёлтой стены была с граффити. Мы подошли к окну, действительно чуть приоткрытому, а ту улицу его отделяла прочная решётка. Рядом с окном была неброского вида крепкая дверь, причём без ручки и камеры вокруг не было. А вот это то самое окно удовлетворённо прогордил Арсений, а дверь и подходящая дверь. Я, когда выходил из кабинета, шнурок к запасному выходу, там табличка светилась, это требование противопожарной безопасности. И заметил окно, которое мы видели в том дворе, прикинул, что кабинетное окно должно располагаться пять в метре на 5 левее от отсутствующей двери. Классно, вот для я должен его наблюдательностью и логикой. Это ерунда, отмахнулся он. Тут над другими фактами надо срочно подумать. Мы вышли из двора на улицу. Осмотревшись вокруг, Арсений увидел рядом урну и, не обращая ни на кого внимания, уселся на неё. Я не смогу держаться, достал телефон и стал её фотографировать. Настоящий детектив может думать в любом месте, ведь не место красит человека. "Слушай", обратился к я к нему. "Дело не в том, что на тебя оборачиваются, просто рядом есть Макдоналдс, и он ничуть не хуже урны". Арсений задумчиво посмотрел на меня и произнёс: "А чем здесь плохо? Смотри, Волков мог бы спокойно выйти через этот двор и уйти незамеченным вокруг ни одной видеокамеры мог согласился я а что он такой важный сказал чего я не услышал ты услышал но не обратил внимания алиби коротко сообщил арсений его приготовленный алиби ну и что в день одного убийства он целый день торчал на работе а в день другого а когда убивали игоря он тоже был на работе только днём выходил на улицу и отсутствовал несколько часов Это, конечно, подозрительно, но в это время Ухтомский был уже убит. А другой важный отрез времени вечер, он уже вернулся в свой магазин. А как раз в это время труп тащили к берегу Заливы. Так? Значит, если алиби настоящие, то получается, что он не виноват. Правда, он мог не сам убивать, а нанять кого-нибудь. Он у него какие охранники вполне могли пришить и старуху, и бизнесмена. Надо его телефонные переговоры посмотреть, почту электронные и так далее. но для этого необходимо сотрудничество с органами или хотя бы с Михалычем. Согласен? Нет, не согласен, — качал главой Арсений. Пока нет необходимости посвящать наши планы посторонних. Ага. Кроме Волкова, Олега, Ирины и так далее. Они не посторонние, а неподозреваемые, — возразил он. Как думаешь, Волков врал? Или ему действительно важно найти этого неизвестного, я имею в виду фотографа? Не знаю. «Фифти-фифти», — предположил я. Вот и нет. Нет. Я ставлю 90% на то, что ему интересен фотограф, и 10%, что он ведёт какую-то непонятную игру. Другое дело, что он что-то знает, потому что заинтересовался нами, когда я упомянул про фирму, на которой мы работаем. И ещё, когда я прикинулся следаком, он просто слушал без волнения. А когда выяснилось, что мы частные детективы, то что-то в его взгляде появилось, интерес, что ли. Непонятно это мне, и я это просто запомню. А что касается моего поведения у антиквара, то мне нужно было зацепить его на крючок. Я это сделал. Правильно говорить, подсупить, поправил я его. Спасибо, искренне поблагодарил он. "Ты главного не понял, доктор. За деревьями не увидел леса". "Это ну расскажи, что ты думаешь про лес и деревья?" "У меня пять версий", ответил я ещё не после того, как отогнал чуто собаку, которая попыталась пометить орну. Первое Волков замешан в этом деле, он один из убийц, допустим, старый знакомый. Погоди, остановил он мои вопросы. Мы его заинтриговали или он нас испугался и хочет быть в курсе событий? Нам же нужно выяснить, настоящий ли у него алиби. Вторая. Он знаком с фотографом, это его подельник, который, к примеру, кинул его, и он хочет его найти, опять же с нашей помощью. Третья. Волков говорит правду, и он просто обеспокоен появлением неизвестного в своём окружении. Четвёртое. Арсений вдруг замолчал, потому что уставился на другую сторону улицы. Там кем-то яркими пластиковыми конусами было выделено место под индивидуальную парковку. Из офиса с табличкой Экотех вышел охранник и стал убирать ограждения. Через минуту подъехал джип BMW тёмный с тонированными окнами, припарковался на приготовленное местечко. Затем из машины выпрыгнул водитель. Средних лет мужчина в костюме без галстука и неуспешной походкой, уверенного в себе человека, направился к открытой двери в офис. Охранник вновь расставил конусы уже вокруг машины, встал под непонятной вывеской "Экотех" и закурил. Эврика, зарал Арсений искочил с урной. Какая удача, доктор. Я не понимающий уставился на него. Что удачного было в подъехавшей машине или он решил охранника опросить? «Какая удача, что я тебе не послушался!» — бросил он через плечо и направился к иномарке. «Я за ним!» Охранник, приведя нас, напрягся и уставился на Арсения. Даже про горящую сигарету забыл. Арсений с интересом походил вокруг дорогой машины, заглянул под нее, посмотрел номер и причудился на заднее стекло. Затем, резко развернувшись, подошел к охраннику. Тот уже открыл рот, чтобы высказать что-то, но не успел, так как Арсений заговорил первым. «Уважаемый!» Мне нужно поговорить с хозяином этой машины, поэтому передайте, пожалуйста, ему мою визитку. Он извлёк свою визитную карточку, нацарапал что-то ручкой на обратной стороне и протягил её охраннику Давелил. Прямо сейчас, пожалуйста, дело срочное. Просто передать визитную карточку и сообщить обо мне. Но охранник сообразил, что оставлять машину без присмотра тоже нельзя, поэтому, взяв визитку, позвонил кому-то и тяжело воротя челюстями озвучил проблему. Из офиса выскочил второй охранник, забрал визитку с запиской И, бросив он на нас подождительный взгляд, скрылся за дверью. «Эээ...» -э, — тихо проговорил я. «Можно спросить? Я опять что-то упустил?» «Машины премиум-класса, как правило, оснащены наружными видеокамерами. Они снимают круглосуточно и передают информацию на сервер. А этот автомобиль — BMW X5. У нас есть шанс». «А что ты написал на визитке? Это неважно». Важно то, что он всё время паркует здесь свою машину. Если на ней есть камеры, то есть шанс, что на них попал Волков, выходящий или входящий во двор, понимаешь? Машина ровно напротив подворотни стоит. Если нам удастся получить информацию из камер и нам повезёт, то мы сумеем проверить алиби Волкова. Я вздохнул. Плохо ощущать себя идиотом, так и самооценка может понизиться. Интересно, что должно случиться, чтобы Арсений почувствовал себя дураком? Наконец-то Появился владелец автомобиля, конечно, в сопровождении охраны. «Ну и...» — обратился он к нам, держа визитка Арсения двумя пальцами за краешек. «Арсений Строганов, частный детектив. Мой коллега. Мы работаем на концерт, и он снова озвучил название нашего работодателя. «Мои вопросы имеют смысл, если на вашей машине есть наружные видеокамеры. Если таковых нет, то прошу прощения за беспокойство». «Ну, допустим...» — нехотя согласился владелец машины. И что?» Дело в том, что они могли записать очень важную в нашем расследовании информацию. Может ли начальник безопасности нашей фирмы позвонить вам и обсудить эту информацию? Это очень важно для нашей фирмы и для расследования. А что вы расследуете по интересующемуся мужчина? Может быть, лучше вам расскажет наш начальник Громов Василий Михайлович. Разрешите он вам позвонит. Тот некоторое время рассматривал Арсения, затем меня и наконец решил этот вопрос. Я понял. Пусть звонит. Дыл он Развернулся через левое плечо и двинулся к своему офису. "А телефон", крикнул ему Арсений. "Вы же детектив, и усмоглся мужчина, не поворачивая головы. Вот и найдите мой номер". И тут же обратился к одному из охранников: "Серёжа". Серёжа подошёл к ладному и к нам и вручил Арсению визитную карточку босса.